«Не вижу больше причин держать вас в больнице». Рано утром доктор пришел с хорошими новостями. Воодушевившись, Соня уселась на кровати и от радости даже запищала. «Неужели ее, наконец, выпишут? Еще оставалась проблема с перевязками, но швы сняли, поэтому не должно быть проблем». Ей до зуда хотелось вернуться домой, пусть и к охотину, но это не будет удушающая атмосфера больничной палаты. Чего греха таить? Соня безумно скучала и мечтала поскорее увидеть Злату, обнять куколку. Ярослав не приводил к ней свою дочку, но хотя бы давал говорить с ней по телефону. Бедная малышка плакала и просила Соню поскорее вернуться. У нее сердце кровью обливалось. Не думала она, что уже прикипела к ребенку настолько, что готова пообещать ей все что угодно. Я назначу вам медсестру. Она будет приезжать менять повязки. Доктор отвлек от мыслей, Соня кивнула. «Одной проблемой будет меньше». Док при ней позвонил Ярославу и рассказал о выписке. Жаль только, что она не услышала ответ. Доктор с чем-то согласился и сбросил вызов. «Собирайтесь потихоньку, за вами скоро приедут». Он ушёл, а Соня задалась вопросом. «Кого за ней пришлет Охотин?» «Если это будет помощница?» Соня с нахалкой не то, что в одну машину, Она с ней даже в один туалет не зайдет. Утром подозрения не испарились. Наоборот, девушка твердо решила вывести Яну на чистую воду. Как не знает, но обязательно что-то придумает. Бессоновой особо нечего было собирать. Вчера Маруська привезла ей чистую одежду. Соня переоделась и засунула в пакет пижаму. Забрала туалетные принадлежности, осторожно расчесалась. Побоялась смотреть на себя в зеркало. Знала, что выглядит на тройку с минусом. Но синяки и ссадины скоро пройдут, а вот шрамы на теле останутся с ней на всю жизнь. — Ты сделала осознанный выбор, поэтому не ной! — произнесла она вслух, глядя в окно. — Что сделала? Бессонова застыла в немом шоке, услышав голос Ярослава. Она побоялась поворачиваться, поэтому продолжала стоять к нему спиной. «Разве Охотин не занят?» Соня хоть и не слышала его ответ врачу, но думала, что за ней в лучшем случае пришлют водителя с Мартой или Светой. «Соня, в чем дело?» Он подошел и нагло вторгся в ее личное пространство. От близости Ярослава мурашки побежали по коже. Бессонова тяжело сглотнула. Тепло от тела ощущалось слишком остро. Он так сладко пах. Так и не дождавшись от девушки ответа, Яр аккуратно схватился за ее плечи и рывком припечатал Соню спиной к своей груди. Показалось, что весь воздух вышибло из легких. Они горели из-за нехватки кислорода. Но девушка боялась одним неверным движением испортить все к чертям. Как же ей хотелось взглянуть в глаза мужчине, чтобы понять мысли охотника. От холодного и бездушного она хотя бы знает, чего ожидать, но от пылкого и страстного нет». Второй вариант пугал куда сильнее. Пытаясь оставаться в здравом уме, она вспомнила про Яну. «Не присылай больше ко мне свою помощницу, тем более с Лилеми». Я родним резким движением развернул ее к себе лицом. Он нахмурился, но в глазах стояла нежность, от которой у Сони подогнулись колени. Я не присылал ее. Видимо, инициатива самой Яны. Если она что-то наговорила тебе, я... Все в порядке». Ей пришлось спешно перебить Охотина. Мы даже мило побеседовали. Значит, все ее подозрения оказались верны. На что рассчитывала помощница, придя к Соне? Она же должна была понимать, что Яра об этом узнает. Бессонова, как и советовала Маруська, не стала жаловаться Ярославу. Ей даже стало любопытно, как по итогу обернется ситуация. Она не даст Яночке и малейшего шанса. Пусть коза продолжает думать, что у нее есть преимущество. «Так что же ты сделала?» Соня насупилась, она не поняла вопроса. «Ты сказала, что сделала осознанный выбор». «А это...» Бессонова нервно рассмеялась. Ей уже стало казаться, что речь до сих пор идет о помощнице. Не думая о последствиях, она брякнула. «Просто подумала, что шрамы теперь останутся со мной на всю...» Соня не договорила. Запнулась на полуслове, видя резкую смену эмоций на лице Охотина. Он поджал губы и отвернул голову, видимо, чтобы не показывать свои чувства. «Чёрт, и надо же было ляпнуть! Отвези меня домой, я устала от больницы и от этой палаты. Пожалуйста!» Яр не ответил, но кивнул. Вышел из палаты, Соня мигом схватила свои вещи и поплелась за охотником. По дороге домой между ними чувствовалось напряжение, Оно искрилось в воздухе и мешало нормально дышать. Несколько раз Соня пыталась что-то сказать, но в итоге прикусывала себе язык. Даже водитель лишний раз боялся встречаться взглядом с боссом в зеркале заднего вида. Как только они приехали, Ярослав помог Соне выйти из машины. На этом все и закончилось. «Иди домой, а я вернусь в офис, много работы». «Ладно». «А что еще она могла сказать?» Проводила взглядом машину, дождалась, пока ворота автоматически закроются. И только после этого зашла в дом. Ее встретила звенящая тишина. Бессонова нахмурилась. Привыкла, что каждый раз выбегает злата и списком бежит в объятия к Соне. Пройдя на кухню, Бессонова замерла. Когда вдруг оказалась в крепких объятиях Марты? Женщина даже всхлипнула. Отстранившись, экономка заговорила, смахивая слезы. Сонечка, я так рада, что вас уже выписали. Ее не было всего две недели, а Марта уже соскучилась. Может, Соня попала не в тот дом? Я очень хотела вас навестить, но златочку не с кем было оставить, поэтому. А где она? Не дослушав, перебила Соня. Внезапное дружелюбие выглядело подозрительно. Не волнуйтесь, малышка спит. Злата очень обрадуется она каждый день спрашивает у Ярослава федоровича когда вернется мама а где света Соне все еще было не по себе от воодушевленного настроения экономки поехала за покупками скоро вернется не зная что еще сказать или спросить бессонова уселась за стол экономка последовала ее примеру она не отводя взгляда смотрела на соню и ее поведение действовало на нервы «Марта, в чем дело? Вы же терпеть меня не могли». Экономке было стыдно. Соня видела сожаление в ее взгляде. Но она все равно не понимала резкой перемены. «Да, не буду отрицать, что изначально отнеслась к вам предвзято». Марта кивнула, будто подтверждала каждое слово. Замялась, прежде чем продолжить говорить. Бессонова молчала и внимательно следила за каждым движением и мимикой экономки. После угроз помощницы Соня не могла больше никому доверять. Даже дружелюбная Света под подозрением. Марта хотя бы не скрывала неприязнь к новой хозяйке. «Пойми меня правильно, Соня. Златочку я нянчила с пеленок. Она для меня как родная внучка. Ты же еще совсем молоденькая девочка. А Ярослав с дуру вынудил тебя заботиться о нашей малышке. Конечно же, я скептически отнеслась к тебе». Особенно после случая возле бассейна. Экономка замолчала, но она пристально смотрела в одну точку, будто размышляла над чем-то. Соня ничего не ответила, не зная, как реагировать. Она все еще оставалась настороженной. «Ты очень похожа на Ольгу, маму Златы. И я понимаю желание Ярослава удержать тебя в доме хотя бы какое-то время. Малышка...» Марта вздохнула, но так и не продолжила говорить. Бессонова понимала, что многое рассказать экономка не может. Это не ее секреты. Но и Ярослав вряд ли поделится откровением с Соней. «Считаете, Яр сделал правильное решение, заменив мною Ольгу?» «И да, и нет. Соня, это очень сложный и щепетильный вопрос. Могу рассказать лишь малость, но всего даже я не знаю. Расскажите то, что можете». Оля погибла в аварии два года назад. «Если честно, я до сих пор не знаю подробностей, Ярославу пришлось постараться, чтобы скрыть правду ото всех. Так понимаю, Злата до сих пор не знает, что ее мама...» Соня запнулась и резко перешла на шепот. «Мертва?» Марта указала на радио няню, намекая, что они бы услышали, если бы малышка проснулась. Нет смысла шептаться. В тот день Оля забрала Злату рано утром и уехала с ней. Ну а когда Ярослав узнал и поехал следом, было уже поздно. Оля не справилась с управлением и на большой скорости вылетела в кювет. Малышка чудом осталась жива. Но что она видела, пока сидела в той машине и ждала помощи? Мне даже страшно подумать. У Сони Мороз пошел по коже от рассказа Марты. Желудок скрутило спазмом. Она сразу попыталась взять себя в руки и не нервничать. Глубоко вдохнула, прогоняя яркую картинку аварии из мыслей. Зачем Ольга подвергла опасности себя и ребенка? У Сони было так много вопросов, но экономка не сможет дать на них ответ. А Ярослав наверняка придет в бешенство, если Соня заикнется про первую аварию. После несчастного случая Злата не разговаривала два месяца. Практически ни на что не реагировала. Она впала в жуткую депрессию. Ничего не помогало, сколько бы Ярослав ни пытался, наша малышка не шла на контакт. Понятия не имею, что произошло. Но однажды утром Злата проснулась и спросила, где мама. С того момента ситуация с каждым днем становилась все хуже. Она рыдала до рвоты и потери сознания. Мы ничего не могли поделать. За несколько дней до твоего появления Злата снова попала в больницу. В общем, ничего хорошего... Врач нам не сказал по результатам анализов. Злата медленно угасала на глазах. Наверное, чудо, что Ярослав нашел тебя, хотя я не была в восторге от этой идеи. Теперь понятно, почему Охотин вцепился мертвой хваткой в Соню. Ей было очень жалко Злату, но... А как же ее собственная разрушенная жизнь? Бессонова воспользовалась заминкой Марты и задумалась. А была бы она счастлива со Славой? Как бы долго продержался их брак. Раньше у нее не возникало сомнений, но сейчас ситуация в корне изменилась. Ярослав поступил жестоко, не оставив ей выбора, но Славка... Неужели, кроме как взять деньги, у него больше не было вариантов? Он даже не соизволил позвонить и рассказать. Просто бросил Соню в эпицентре бури. Разве так поступают с любимыми? Добавляя их в черный список от неудобных вопросов. Бессонова хотела, наконец, поставить жирную точку между ними. Посмотреть в глаза бывшему жениху и спросить в лоб, за что? Или, вернее, за сколько он ее продал? Она обязательно пойдет в тот чертов ресторан. И даже если придется просидеть там весь день, дождется славу. «А что сейчас вы думаете, Марта?» Спросила она с сарказмом, но экономка не обиделась. И с уверенностью ответила, «Я благодарна за спасение Златы. Ты закрыла ее собой, приняла весь удар на себя, хотя не обязана была». Соня поверила, женщина говорила искренне и со слезами на глазах, кивнула ей. Хотелось бы теперь понять, совпадение или кто-то намеренно пытается убрать Злату, а заодно и Соню как неугодную конкурентку. «А помощница давно работает на Охотино? Яна?» Марта нахмурилась. «Давно, а в чем дело?» Соня замялась. Ей не хотелось раскрывать карты. Марта хорошо относилась к помощнице и даже, кажется, знала больше, чем остальные. «Любопытно». Бессонова пожала плечами. «Она знала Ольгу?» «Знала, конечно, они же были лучшими подругами». «Вот даже как! Подруги!» Яна влюбилась в мужа подруги. «Когда? До или после брака?» а авария?» Действительно ли Оля не справилась с управлением или ей любезно помогли?